э пилок. Ира подскочила на кровати тяжело дыша и боясь, что все это был сон, и ей приснился Демид и муж лежащий на снегу в крови. Она смотрела помещение, в котором находилась, а потом улыбнулась и снова упала на безумно удобную постель. Ира была дома в спальне Демида. От осознания того, что все наконец-то закончилось, по щекам побежали слезы. Но долго ей в одиночестве не дали побыть. Входная дверь осторожно приоткрылась и послышался тихий детский шепот. Мамочка, ты еще спишь? От голоса дочки слезы накрыли ее с головой. Нет, лисенок, проговорила Ира с к в о з ь с л е з ы п р и в с т а в а я с постели и садясь. о л е с я р в а н у л а к матери и, запрыгнув с разбегу на кровать, обняла ее крепко-крепко. Я соскучилась, и я по тебе, малышка моя. А почему ты плачешь? Дочка отстранилась, ладошками вытирая слезы с щек матери. Это от счастья. А от счастья разве плачут? Бровки дочери сошлись на переносице. Еще как плачут. Улыбнулась Ира, и тут же внизу из ножек кровати п о с л ы ш а л о с ь звонкое протяжное мяу. Что это? С недоумением посмотрела Ира на пол, где сидел маленький белый пушистый комок. Это мне дядя Аркадий подарил. Гордо сказала дочь, поднимая усаживая на ноги матери котенка, который тут же заурчал. Его снежок зовут. Ира снова прижала дочь к себе, обнимая ее и прикрыв глаза, вдохнула такой любимый и необходимый для нее аромат. Непередать словами, как она по ней скучала. Все еще в сознании витала мысль, что вот-вот она откроет глаза и все то, что случилось несколько минут назад, окажется просто сном, и все м у ч е н и я еще не з а к о н ч е н ы Но прошла одна минута, вторая, третья, четвертая, а она все не просыпалась. Ее сон оказался самой настоящей реальностью. Ира никогда не любила кладбище. Родителей она своих потеряла еще ребенком и не помнит, как их похоронили. А вот смерть бабушки она помнила, как будто это было вчера. И потом, когда приходила на могилу к ней, сердце снова начинало болеть, но не сегодня. Каким бы она ни была хорошим человеком и как бы не желала людям добра, да и как жутко бы это ни звучало, но сейчас, стоя возле свежей могилы мужа, она испытывала удовольствие. Все ее мучения, которые длились на протяжении пяти лет, закончились неделю назад. Она была единственным близким человеком Дмитрию, не считая, конечно, его дочери и найденной родной сестры. Но Анна не захотела хоронить его поясным причинам. А Ира не смогла оставить его, как бы он ни издевался над ней, сколько бы она слез не пролила из-за этого мужчины, она не бросила его. И сейчас, глядя на улыбающееся с фотографии лицо мужа, она вспомнила тот день, когда он был запечатлен на этот снимок. Это был день их свадьбы. Он еще тогда казался ей единственным и родным человеком на всем белом свете. Знала ли она, что за этими красивыми голубыми глазами, которые до последнего его вздоха смотрели на нее с любовью, скрывается самое настоящее чудовище? Конечно, нет. Ирина никогда не умела разбираться в людях, а бабушка всегда говорила, что ее доброта ее же и погубит. Но как бы н и было плохо, она всегда умела искать в людях только положительное. Даже сейчас, смотря на мужа, она пыталась откинуть все зло, которое он принес ей, и вспомнить тот небольшой отрезок времени, где она была с ним счастлива. д и м она похоронила рядом с его отцом. Он всегда для него был гордостью и примером. Ириш, я сейчас начну ревновать. Сильные мужские руки обняли ее за талию и притянули к себе. Я уже иду, ответила она и напоследок еще раз взглянула на могилу мужа. Скорее всего, она сюда больше никогда не придет. Если только Олеся захочет, то она уже не будет ее удерживать и говорить, что не нужно этого делать. Хотя навряд ли дочь вспомнит об отце что-то хорошее и у нее возникнет желание его навестить. д е м и д потянул ее за собой в сторону выхода с кладбища. Всю эту неделю он не отпускал ее от себя и постоянно извинялся за то, что не смог защитить. Но Ире уже было все равно на прошлое. Она жила здесь и сейчас и наслаждалась тем, что происходит в данный момент. Королев звонил, сказал, что Олеся вместе со своим зверинцем разнесла половину его квартиры, а за то, чтобы она больше ничего не громила, выпросила у него пони. Засмеялся Молотов. Кого, кого пони? Ира изумленно вытаращила глаза. Ага, что-то мне подсказывает, что нам нужно расширять дом. А Аня что не может успокоить их? Аня нет, она ушла в магазин, сбежала. Рассмеялась Ира. у г у Тогда быстрее поехали, пока он там ей крокодила не пообещал. В первый же день Ира расспросила д е м и д а как он ее нашел, и д е м и д р а сказал ей, как его люди обнаружили, что у прадеда Дмитрия был дом в Краснодарском крае. Только вот документы с какой-либо информацией на дом затерялись, и его долго пришлось искать. Да и на картах местности дома давно уже не было. Там должна была быть голая земля. Но видимо, или Дмитрий, или его отец выстроили двухэтажный коттедж, где он решил спрятаться. По крайней мере, дом не числился за Андреевым. Он был п е р е п и с а н на старую знакомую, подругу отца, которая уже давно нет живых. Но все эти годы за дом платили налоги и коммунальные услуги. А еще Ира после смерти мужа стала очень богатой женщиной. Все его арестованные счета, фирма, движимое и недвижимое имущество перешло ей. Все Фи Андреевы нашли завещание с печатью нотариуса, что все, что ранее принадлежало ему, теперь принадлежит его жене. Не сказать, что Ира обрадовалась этому, но и не стала отказываться. Все жилье, которое досталось Диме от родителей, она переписала на Анну, как на единственную родственницу. Остальное, что Дима заработал сам, прямиком уйдет в руки дочери. Себе же Ира ничего не оставила. Три года спустя семья Молотовых в составе Ирины, д е м и Да о л е с и маленький полугодовалый Алисы сидела на заднем дворе дома за широким столом, отмечая день рождения Аркадия Королева младшего. Ровно год назад Анна родила Аркадию мальчика, которого назвали Аркадием. А как Королев старший гордился сыном, нужно было только видеть. Свою жену он носил буквально на руках. Дружба между Молотовым и Королевым не изменилась даже после того, как каждый из них обзавелся женами и детьми. Наоборот, они стали видеться еще чаще. Где раньше стоял дом Иры, было решено построить необъездную дорогу, а еще один такой же большой дом для семьи Королевых. Каждый из этих четверых получил и не только настоящую крепкую семью, но и настоящих друзей. Могли ли когда-нибудь эти двое парней-сирот, которые прошли огонь, воду и медные трубы бок об о к подумать о том, что станут любящими мужьями и отцами? Конечно, нет. Мало того, до встречи с ы р о и Молотов терпеть не мог дети и не думал, что у него когда-то будет своя семья. Он любил свободу и дорожил ею, но после появления в его жизни этого прекрасного ангела все изменилось. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.